За что же Бог не жалует эту семью? Я не понимаю, — продолжал между тем турецкий, — но если исчезновение Силина, в смысле его похищения и убийства, в общем, объяснимо, то здесь я просто теряюсь. То, что ее не убили, — это факт. Таких женщин без чрезвычайных причин не убивает. А причин нет. Значит, похищение не с целью убийства, а с какой «Не ломай голову, Саня», — успокоил его Грязнов. «Ты разве не знаешь, зачем воруют красивых баб? Причем в исподнем, как ты утверждаешь». Исподня это у нас с тобой, генерал», — не удержался от укола турецкий. «Это все тонкости, не имеющие отношения к делу», — возразил Грязнов. «Вопрос в другом. Девка, она, помню, здоровая, крепкая. Другие детали мне неизвестны, но полагаю, что просто так ее нести не могли. И вообще вынести из дома и положить в машину. Утром народ на работу ходит, следовательно, должны быть свидетели чего-то неординарного, каких-то непонятных действий. Мешок там, сверток, не знаю. Но такие вещи бесследно не проходят». «Сама она тоже, надо понимать, без ничего на улицу не выскочит». «То-то и оно», — вздохнул Турецкий. «Придется, видно, навестить полковника Зотова. Вот видишь, не хотела ли написать ему заявление, теперь придется Татьяне». «Ладно, я у тебя засиделся, грязно, помучился и поднялся. Пойду, Кости, ты со мной?» «Нет, я жду Платонова, зайдем позже». «Так что имей в виду, Славка, такие вот дела. И Кости надо понимать...» «Дополнительная информация к делу Селина никакого удовольствия не доставит. Давай мы через пяток минут догоним». «Садись», — сказал Меркулов и продолжал читать какой-то документ, лежащий в синей бумажной папочке. Пока не прочитал, не поднял головы. Затем закрыл папочку и стал глядеть в окно. Казалось, он тянул время как мог. А Грязнов молчал, рассматривал свои пальцы. «Ну», — сказал Костя, наконец будто очнувшись. «Сейчас дело принесут, посмотришь, а я готов ответить на любые твои вопросы. Могу, если желаешь, немного предварить». «Желаю», — кивнул Меркулов. Грязнов натужно и продолжительно вздохнул, чтобы показать, как ему все это дело давно уже осточертело и начал свой рассказ. О сестрах, о мужьях, о бизнесе, которым занимался каждый из них. Рассказ много времени занял, и когда в кабинет вошел Турецкий с Платоновым, Костя имел уже общее представление о деле, в котором имелись убийство Силина, похищение Силиной и покушение на Шацкого. А еще Грязнов успел между делом высказать Кости собственную просьбу принять этого Шацкого, который хочет сделать важное заявление. Принять в порядке исключения, поскольку никакой другой уровень Шацкого просто не устроит. Он пока скрывает что-то очень важное, и даже покушение не заставило его открыть рот перед начальником Мура. Костя размышлял, Море лоб и без нужды протирая замши очки, но тем не менее кивнул утвердительно и добавил. «Хорошо, прямого после ознакомления с делом. Пусть уложится в 15 минут, больше у меня просто нет времени, к трем часам». А воспользовавшись паузой, вызванной приходом следователей, Грязнов вышел в приемную заместителя прокурора и взял трубку городского телефона. Шацкий поднял трубку после нескольких продолжительных гудков. Грязнов уже успел подумать, не сбежал ли. «Я договорился, Иван Игнатьевич», — не называясь, — сказал Вячеслав. «А вас в три часа. Адрес знаете?» «А это на Большой?» а «Вот именно. Пропуск будет заказан». «Своященницы не звонили?» «А вы уже знаете?» «Ладно, оставим этот разговор. Ждем». «Черт возьми, Танька ненормальная, уже повсюду раззвонила. Что за язык?» «Ну ведь и ее понять можно. Сестра, не чужой человек. Действительно, прямо рог какой-то». «Да, на этот раз не удастся отвернуться» еще от поисков, пропавших в его районе. Хотя не исключено, что это дело придется соединять с Селинским, Особенно, если они завязаны на одних и тех же фигурантах. Грязнов удивился. Меркулов внимательно и быстро, что называется, по диагонали, просматривал материалы дела, а важники курили, стоя под открытой форточкой. Чудеса. В последнее время Костя даже своим не рекомендовал курить у него в кабинете. Сердце смягчилось или проникся ответственностью момента. Оказалось не то, ни другое. Просто он по ходу чтения задавал короткие вопросы, а Платонов отвечал. Иногда добавлял и турецкий пару фраз. Наконец Меркулов перевернул последнюю страничку дела, закрыл папку и отложил в сторону очки. Следователи вернулись к столу. А тут какая-то чертовщина, Платон Петрович, обратился Меркулов к Платонову. Из документов яствую, что акции Сирина были приобретены сотрудниками фирмы, то есть действующими работниками, каковыми они являлись на тот момент. Но уйдя за из с фирмы, они должны были продать свои акции остающимся.